Глава четвертая На Одинцова из забудки выскочили два солдата. Короткой очередью младший лейтенант срезал обоих. Около локомотива с вагоном мельтешили и гомонили гитлеровцы. Одинцов послал и туда несколько пуль. Внизу справа мелькнули три тени. Ага. Карлов, Лунев и Матросик оторвались. Порядок. Командир покидает корабль последним. «А где же шкута?» И тут же увидел. Минер лежал навзничь поперек рельсов. Кинулся к рыженькому, приподнял залитую кровью голову, затормошил. Мертв. Пули пересекли шею. От паровоза снова застрочили автоматы. Младший лейтенант рванулся и съехал во враг. Петляя, как заяц, понесся вдоль ручья. У высокого песчаного карьера, бросился ничком на землю. И тотчас ухнул взрыв. Лавиной посыпалось сверху, придавило. Одинцов на миг потерял сознание, но пришел в себя быстро. По горло его засыпал песок. Судорожно дергаясь, разгреб и выбрался на гребень выемки. Вокруг грохот, деревья точно пустились в пляс, там, где был мост, словно развергся кратер вулкана. Командир, продираясь через запутанные ветви, устремился вниз по течению реки. Сколько он бежал, не помнит. Остановился уже далеко, хотя были видны отцветы зарева. Забравшись в густой кустарник, без сил рухнул напрелые листья, словно провалился во что-то бездонное, тягучее и косматое. Очнулся младший лейтенант ранним утром. В вышине виднелись розоватые в отцветах зари облака. С севера тянулись, словно грозовые тучи, клубы дыма. С кряхтением Одинцов поднялся на ноги, чувствовал себя никудышно, в горле першило, затылок разрывало от боли. «Надо уйти как можно дальше», — подумал он и огляделся. Место оказалось знакомым. Это было рядом с теми развалинами, куда их привел Лунев. Тут же ударило как током, а где ребята? Они же бежали впереди. Значит, если уцелели, должны быть поблизости. Приказ был общим для всех — собраться в развалинах. Вот и пойду туда. Прежде чем пойти в сторону руин, Одинцов оглядел себя. Вид был «Хуже не придумаешь». Куртка висела клочьями, брюки на коленях порваны, ладони в крови, автомат перепачкан глиной. Младший лейтенант снял магазин, в нем осталось всего 10 патронов. Обойма Вальтера, который всегда носил под мышкой, оказалась полной. Среди камней Одинцов заметил узкий ход. Протиснулся по нему и стал пробираться по каменному коридорчику. Спустился вниз в равелин с проломанным куполом, свалился на землю, отдышался и поднял голову. Перед глазами метрах в трех возникли сначала лаковые туфли со сломанными каблуками, ноги в изодранных тонких чулках, затем синяя в мелкую складку юбка и... Он вздрогнул. В лицо уперся черный зрачок Парабелума. Пистолет держала в руке молодая женщина. На плечи наброшена вязаная кофта, из-под нее видна шелковая блузка. Волосы растрепаны, в глазах что-то безумное. — Не шевелись! — не произнесла, а прошелестела. Теперь он различил. Она совсем юная. Облегченно выдохнул. — О, Господи! Видно, только этого мне и не хватало для полного счастья. Она прищурилась, спросила рисковато. Кто ты? Почему от своих скрываешься? От каких от своих? Незнакомка кивнула на болтающуюся на рукаве повязку. Заметив, что он намеревается встать, истерично прикрикнула. Не шевелись! Пристрелю, как собаку!.. Младший лейтенант окинул ее взглядом, усмехнулся и сел. Не двигайся! Стреляю! «Да бросьте вы! Хватит!» Он безразлично махнул рукой. «Свой я! Советский разведчик!» «Да и вы не из тех!» Большим пальцем Одинцов указал за спину. «Иначе не прятались бы здесь, да еще в нарядной блузке и лакировках. Попить не найдется». Девушка не отвела от него пистолета, но, видимо, засомневалась. «Водички нет!» — посмотрел на нее и воскликнул удивленно. «Да вы просто красавица! Только в лохмотьях, как золушка, правда, та по сказке блондинка! Уберите оружие! Одинцов меня звать! Олег, младший лейтенант! А вы?» «Лунгу!» Она опустила парабеллум и вздохнула, как ему показалось, облегченно. «Виорика!» Румынка вздернул брови младший лейтенант. «Вот еще!» «Молдаванка!» пить, значит, нечего. Река под боком, сейчас достану. Но вы все-таки... Да будет вам. Вы тут одна? — Одна, — ответила тихо. И снова настороженно. А почему тебя это интересует? Договорились с ребятами здесь встретиться. Никто, выходит, не появлялся? Нет. Он встал. Ноги дрожали от усталости, тело ныло. Спросил почти безразлично. «Сами-то откуда? Почему здесь уединились?» «Не твое дело», — ответила грубовато, но затем заговорила мягче. «Догадываюсь, если тебя фашисты поймают, плохо придется. Ну, а с меня живой кожу спустят». Лихо взглянул с уважением в ее странного темно-вишневого цвета глаза. «Знать кому-то не потрафили?» — Ну, ваше дело. Не желаете, не рассказывайте, я не нелюбопытный. Чуть сморщив точеный носик, Виорика подняла блузку, сунула за пояс юбки оружие, бросила отрывисто, но уже без дерзости. — Вон там вода, — указала на глиняной потрескавшийся кувшин. «Пейте — Пейте, — перешла на «вы». Потом взглянула из-под лобья и прибавила. — А вы храбрый, даже не вздрогнули под револьвером. Во-первых, не револьвером, а пистолетом. Револьвер с барабаном, пистолет с обоймой. Во-вторых, еще как вздрогнул, аж скулы свело. Потом успокоился, заметив, что вы, наверное, в попыхах, забыли поднять предохранитель, а потому жми-не жми на курок, выстрела не получится. И вежливый, но тотчас встрепенулась. То есть как не получится? А так, предохранитель необходимо поднять, Тогда оружие готово к бою. — Значит, если бы меня схватили, то я бы... Щеки ее побледнели. «Точно — Точно, — кивнул Одинцов, — и застрелиться бы не смогли. Вы вообще-то стреляли когда-нибудь? Она отрицательно покачала головой, волосы метнулись по лицу, поправила их ладонью и устало опустилась на что-то свернутое рулоном. — С постелью путешествуете? — Верика медленно поднялась, взяла тючок за край и тряхнула. Развернулось черное кожаное пальто, такие обычно носили офицеры СС. — Ого! — удивленно протянул Одинцов. — Где разжились столь ценные вещи? — Подарок? — Где взяла, там нет. Она швырнула пальто на землю. — Присаживайтесь. Он сел, прислонившись спиной к шершавому камню потянул носом, спросила озадаченно. Знакомый запах. Что за духи? Красная Москва. То-то чувствую, что-то родное, будто домом пахнуло. Надо же! Кажется, и уехал оттуда недавно, а словно век не видел. А вы москвич? Не дожидаясь ответа, добавила. Все вы столичные, воображалы. — Скажите, пожалуйста, — неожиданно ответил Одинцов и замолк, думая о чем-то своем. — Что дальше делать намерены? — Вишнево взглянула Виорика из-под густых ресниц. — Буду ждать. Мне уходить отсюда пока нельзя. Вдруг подойдут друзья. Договорились встретиться, если кто жив останется. Денька три подожду, а там отправлюсь в своясь. Куда? — «Разумеется, в Севастополь. Кругом немцы и румыны. Как пробьетесь? Убьют. Это как получится. Одно знаю точно, в плен не сдамся. Если уж, как вы выразились, с вас кожу спустят, то меня-то на ленточке изрежут и поджарят на костре, как от отпетого еретика. Видите, какие мы с вами для фрицев лакомые? Знать, оба насолили изрядно, а?» «Видно так». Она усмехнулась. Одинцов, одобряющий, улыбнулся и сказал. «Вообще-то подкрепиться не мешало бы. Здорово проголодались». Виорика смущенно кивнула. Младший лейтенант постоял, пошевелил бровями, что-то решая в уме, и направился в угол Равелина, отодвинул плиту ракушечника опустился на колени и стал шарить руками, словно пытался вытащить из норы какого-то зверька. — Клад ищите, или за змеей охотитесь? — Нашел! — воскликнул он радостно. — Какой же умница шкута! Молодец! Как чувствовал! Пригодится! — Что там? Она приподнялась на цыпочки и заглянула через его плечо. — Провиант! Прошлый раз не доели, запрятали на черный день — будем считать, он наступил. Не жирно, но лучше, чем ничего. Одинцов положил перед ней две банки тушенки, четыре сухаря и плитку шоколада «Золотой якорь». Взглянув на ее озарившееся радостью лицо, сказал заботливо, — Размочите в водичке и ешьте. — А вы? — Недавно обедал. — Тогда и я не буду. Она сглотнула слюну. — Реверансы со мной совершенно излишни. Слушайтесь старших и не пререкайтесь. — А сколько вам лет? — Двадцать Пардон, а вам? — Четырьмя годами меньше. Верика вздохнула и принялась за еду. Затем они уселись рядышком, накинув на себя пальто. Пряди ее волос щекотали ему шею. Одинцов покрутил головой. — Мешают... Не открывая глаз, Виорика попыталась убрать волосы за ворот блузки. — Оставьте, спите и ничего не бойтесь, я постражу. Девушка прижалась щекой к его плечу и уже сквозь сон прошептала. — А я и не боюсь. — С вами. Верика рассказала, что с ней произошло и как она оказалась в этих развалинах. «Ну, — удивился Одинцов, — вылитая Флория Тоска. Лихо. Значит, финкой и полоснули под лица». Она опустила веки, потом взглянула на него и спросила с любопытством школьницы. «А кто это ваша Флория Тоска?» «Героиня оперы итальянского композитора Джакомо Пуччини. Для того, чтобы спасти возлюбленного от смерти, Она согласилась, пардон, разделить ложе с вельможей, от которого и зависела судьба близкого ей человека. «Ну?» «Так же, как и вы», — ответила на его домогательство ударом кинжала. «Почти полная аналогия. И спасла». «К сожалению, нет». Негодяй ухитрился ее обжулить. Он и не собирался щадить узника. Заранее отдал приказ расстрелять несчастного. «Обманул прохвост» но и сам поплатился. — И вам не страшно было? — Это же не из пистолета, щелк и все. — Честно? — Конечно. Еще как страшно. До ужаса боялась. Он хоть и гестаповец, но живой ведь. Как только не заметил, что вся трясусь, видно, пьяный был сильно. Веорика тряхнула головой, словно отбросила воспоминания. Одинцов взирал на девушку с восхищением. С каждой минутой она нравилась ему все больше. Заметив на ее лице необычный румянец, участливо спросил, «Вам не здоровится?» «Лихорадят что-то». «Промокла до нитки, когда речку переходила. Видно, простыло. Младший лейтенант тыльной стороной ладони дотронулся до ее щеки. Как от огня отдернул руку, воскликнул в тревоге, «Да у вас сильный жар!» «Пройдет!» Она благодарно подняла на него глаза. «Сейчас вон там, в нише, сооружу постель и ляжете. Воды скипячу, из шоколада какао сделаем, попьете, сразу согреетесь». им заметят, обнаружат». Губы ее запеклись, говорила она с трудом. «У меня не заметят, быстренько ложитесь». Он помог ей подняться потом уложил на коженку подсунул под голову охапку подсохшей травы, заботливо накрыл ноги сверху своей курткой. «Постарайтесь заснуть. Сон — лучшее лекарство». Девушку трясло. Сквозь смуглоту на ее скулах проступили багровые пятна. Лопу сеяли легкие прозрачные бисеринки. Она лежала, прерывисто дыша. Всю ночь Одинцов не отходил от нее ни на шаг. Утром Виорике стало еще хуже. В беспамятстве она кого-то звала. Одинцов не разобрал слов. Металась, сбрасывала куртку. Худела прямо на глазах. Носик заострился, щеки запали. Младший лейтенант растерялся, не зная, как ей помочь. Временами девушка приходила в себя, оглядывала все вокруг помутневшими глазами еле разжимая губы, умоляла «Дайте руку, не бросайте меня. Страшно. Лучше убейте, но не отдавайте им. Растерзают». Одинцов поил ее кипятком, прикладывал к пылавшему лбу мокрый платок, успокаивал, словно ребенка. Он положил голову девушки к себе на колени и легонько поглаживал ее виски. Так когда-то делала его мать, если он болел. Когда Виорика забывалась, сидел, хотя и сводила спину, не шевелясь, лишь бы не разбудить, не потревожить. Не отрываясь, смотрел в ее изможденное лицо. Неожиданно Виорика медленно подняла веки, дыхание со свистом вырвалось из груди, попыталась приподняться и что-то прошептала — Он не расслышал и наклонился к ней. В широко распахнутых глазах девушки Олег увидел застывший страх. Она смотрела в пролом стены. Одинцов проследил за ее взглядом и увидел над каменными зазубринами голову в немецкой пилотке. В тот же миг сухо щелкнул выстрел. Младший лейтенант вздрогнул. Из рук Виорики вывалился Вальтер. Из пролома испуганно донеслось. «Не стреляйте, это я!» «Я это!» Через камни перевалился человек. Одинцов опустил уже вскинутый парабеллом, узнав в незнакомце матроса с торпедного катера. «Товарищ младший лейтенант, Березовский я, Григорий Иванович». «Откуда? Где взяли форму?» «Сейчас объясню, сейчас!» заторопился Березовский. Мы же условились, помните, кто в живых останется собираться здесь? Он огляделся. А Карлов, Лунев? Что, никого больше нет? Никого, вздохнул младший лейтенант. Ох, Григорий Иванович, чуть заикой меня не сделали. Да и сами под огонь попали. Не попала она в вас, не над духом свистнула. Разве он нащупал мочку, на пальцах проступила кровь, — Смотрите, зацепила малость. — Да свадьба заживет. — Значит, получается, одним мы уцелели. Еще вот ее встретил. — Так какими вы судьбами? Березовский, сбиваясь, коротко рассказал, что произошло с ним после взрыва. Закончил, глядя на девушку. — Знаю я ее. — Виорикой звать. — Сестренка моего дружка, мы в одной слободке жили. Она... — Мне известно, — перебил командир. — Заболела, о чем не пойму. Кажется, серьезно. — Да. Верил бы в Бога, подумал бы, он-то вас мне и подкинул. Совсем руки опустились, не представлял, что и делать. Но теперь вдвоем полегче. — Вам места эти знакомы? — В ту сторону... — махнул к Севастополю. — Хорошо знаю. — А туда, — кивнул головой в сторону за речи, — плоховато. Пока добирался, плутал. — Давайте посоветуемся, что предпринять дальше. — Что скажете, то и предпримем. Григорий присел на корточки возле девушки, осторожно провел ладонью по ее щеке. — Ух ты! Прямо горит. Наверное, под сорок. Оглядел ее фигурку. Она вся мокрая. Переодеть бы следовало. У меня рубашка чистая и свитерок. Эра завернула. Кроличий. Снять? Правильно, — кивнул Одинцов. — Снимайте. Потом как-то недоуменно скривил губы и закончил шепотом. Но ведь ее-то раздеть нужно. Неудобно. Подумаешь, — Гришка ответил таким тоном, словно лишь тем и занимался, что раздевал женщин. Но она же больная. Чего тут стесняться-то? — Да знаете, — поежился командир, — подумаешь, — перебил Березовский. — Ладно, — младший лейтенант махнул рукой. — Чего действительно стесняться? Простит она нам. Не обращая внимания на слабые протесты Виорики, ее раздели до нога, растерли, переодели в сухую одежду Березовского. Потом влили в рот немного разведенного спирта. Наконец завернули в кожанку — и уложили на сломанные ветки. но Григорий, как нам лучше выбираться отсюда?» «Лучше всего, кажется, по берегу. Фрицы с корабельной артиллерии и к побережью особенно не жмутся. А в некоторых местах на ночь даже отходят в горы. Надо сперва попытаться проскочить к нашему городку. Эра говорила, что его сожгли, но кто-то наверняка остался из сторожилов. Найдем» помогут. У нас там народ, что надо, хороший. — Добро! — кивнул командир. — Как стемнеет, возьмем ее на руки и отправимся. — Носилки соорудим? — Нет. — Сам понесу. А вы впереди, как дозор. Решено? — Есть. — Григорий приложил ладонь к пилотке. Идти было трудно. Продирались напрямик, Сучки и колючки царапали лицо и руки, рвали одежду. Иногда набредали на тропинке, но они, как назло, чаще всего пересекали путь поперек, да и логично, по большинству из них отдыхающие прогуливались от своих жилищ на пляж. Решили было спуститься к самому берегу, но стало еще хуже. Приходилось обходить скальные нагромождения, поэтому вновь поднялись повыше. Младший лейтенант нес девушку. Верика иногда приходила в себя, обхватывала его шею руками, не сводила запавших глаз с лица Одинцова. Но потом снова забывалась, начинала бредить, порывалась вырваться. Тогда Одинцову приходилось туго. Шли долго. Наконец Гриша остановился, поджидая командира. Уже рассветало. Меж ветвями виднелась блеклая водная ширь, небо затянули облака, и в них, как в перевернутом зеркале, отразилась вынесенная рекой мутная желтизна. Подошел младший лейтенант, вопросительно взглянул на матроса, словно спрашивая, в чем заминка? — Окраина городка, — кивнул Григорий. — Тут к нему примыкает наша слободка. — Здесь я и жил. — Видите? все сожгли мерзавцы. Действительно, кое-где торчали печные трубы, обгоревшие стропила, остатки фундаментов, закопченные остовы кирпичных зданий. Легкий ветер доносил запах недавнего пожарища. «Там, у скалы за оврагом, — продолжал рассказывать Григорий, — жили дед Афанасий и бабушка Марья. Баптисты вроде». Ну, в общем, так о них говорили, но люди они добрые. Вон за орешиной крыша, это их избушка уцелела. Пойти проверить? Добро. Но осторожнее. Одинцов бережно опустил Виорику на пожухлую траву. Сорок раз оглянитесь, прежде чем шаг вступить. Я подстрахую. Идите. Раздвигая кустарник, Григорий подобрался к покосившейся хибаре. Чему уж тут гореть, домишко наполовину врос в землю. Вокруг словно все вымерло, не слышно ни птиц, ни собак, ни петухов. А раньше этой живности было полно, почти у каждого. Матрос обогнул уголок избушки и, прижавшись к пахнущим мхом стене, выглянул. Пусто. Ступая на цыпочках, приблизился к двери, собираясь шмыгнуть в сене. Но тут в бок ему что-то уперлось. Григорий оглянулся, сзади, уперев ему в ребра ноган, стоял Дорофеев. «Так», — протянул он, угрожающе сквозь зубы, — «никак чадо Ивана Березовского пожаловала «Слава тебе, Господи! Не дожил покойничек до такого сраму!» Заметив, что Гриша прывается что-то сказать, прикрикнул «Циц! Бессовестный! Да как же ты посмел!» кормили, поили тебя, грамоте обучали, а ты презрительно сплюнул. Гришу осенило, чем это вызван гнев Дорофеева. Форма-то на нем фрицевская. Выкрикнул пескливо по-мальчишески. Дядя Дорофеев, да нет же, нет, это я с немца снял. Я с командиром своим, разведчики мы. В ту же минуту раздалось из зарослей сирени спокойно, не оборачиваться. Держа перевес шмайсер, Одинцов вышел из кустов. Спросил Григория, кто это? Наш, наш. Матрос закивал часто. Он в милиции служил. Дорофеев, видно, понял, в чем дело. Значит, разведчики, говоришь? Не как из Севастополя? А это твой командир? Да, да, товарищ Дорофеев, засуетился Гриша. Выглядел милиционер, как и прежде, в той же застиранной гимнастерке, брезентовых сапогах, звездочка на выгоревшей фуражке. — И много вас? — Двое. То есть трое. Виорика еще, вы ее знаете. — Больная. Голос юнца звучал придавленно. Гриши стало самому противно. Выпрямился и попытался пробасить солидно. — Задание мы выполняли. Ответственное. Младший лейтенант Одинцов. Командир шагнул вперед. Возвращаемся в часть. Нам необходима помощь. Понимаете, с нами девушка. Ее разыскивает гестапо за убийство офицера. Она заболела. Это Михея Кузнеца дочка, что ли? Да-да, подтвердил Березовский. Вы помните ее. Пойдемте. Не опасайтесь. Поблизости посторонних нет. Дорофеев спрятал наган в затасканную кобуру. Идите прямо в дом, я чуток задержусь. Ступайте. Несколько минут спустя они сидели на лавках у низенького из гладко выструганных досок стола. Виорику уложили на топчан за занавеску, вокруг нее хлопотала бабушка Марья. Пришел Дорофеев, сел на подоконник маленького оконца. Выслушав их историю, помолчал, прикидывая что-то в уме, поднял глаза к потолку. Затем произнес, неторопливо взвешивая каждое слово. «Морем не получится. Катеров они завели пропасть, не выпустят. А вот горами проберетесь. Дедушка Афанасий проводит». Показал на занавеску. «Ее тут оставите. Бабушка Марья выходит. С девкой не проскочить. Никак». «Я ее на руках понесу», — привстал Одинцов. «Хе, на руках! Самому придется ужом на пузе. Где уж с эдакой поклажей? Да и не простыла она. Сдается мне тиф это, сыпняк. Как бабушка Марья? Сыпняк, родимец, сыпняк, Дорофеич. Вот. Может, все-таки попробуем...» Младший лейтенант с надеждой взглянул на милиционера. «Помрет непременно», — отрезал жестко Дорофеев. Одинцов смешался. «Нам-то что делать?» «Ничего. Отдыхайте, сил набирайтесь. Дорога черт копыта сломит. Придет Афанасий, повечериете и отправитесь. Деваху приютим, выходим» но ее немцы ищут. Она, — начал Григорий. — Знаю, — перебил Дорофеев, — все знаю. И про Степана, и про Вирку, и про их мать разную. Поищут, поищут и перестанут. — А как вы здесь остались? — спросил Гриша. — Раз остались, значит, нужно. — И не боитесь? — Чего мне бояться? — Я у себя дома. — Скажите, много вас поинтересовался младший лейтенант. «Связь с Севастополем у вас есть?» «Мало нас», — вздохнул Дорофеев. «И связи нет. На свой страх и риск действуем». «Думается, вы и сообщите, кому следует. Связь нужна во как!» — полоснул ладонью по горлу. «Людей опытных маловато. С харчами не ахти. Эти варюги подчистую гребут. Но оружие есть». «Трофейная, само собой, взрывчатка. Мы тоже к тому мосту -то приглядывались да принюхивались. Ан, он развел руками, — плетью обуха не перешибешь. Как это вам повезло!» «Сами удивляемся!» — Одинцов усмехнулся. «И не так уж повезло. Троих наших оставили там». «Значит так!» — Дорофеев похлопал ладонью по столешнице. Я для ваших начерчу, где им вернее линию фронта переходить. Пусть пользуются. Места укажу, где захорониться, приют найти. Да и Афанасий, почитай, в окрестностях проворнее меня, подскажет. А пока отдыхайте. Бабушка Марья спроворит вам что-нибудь поесть. А? Сейчас, родимец, сейчас, Дорофеец, спроворю старушка выскочила из за занавески засуетилась около закопченой печки запричитала скороговоркой степушка то уж так жалко фулиган был царство ему небесное у меня черешню обтряс ан как все обернулась о грехи наши тяжкие спаси и сохрани царица небесная да и вирка то трепались распутная гулящая. ан пади ты не побоялась Изничтожила Ирода Палача. Бабушка Марья, подал голос Дорофеев. Молчу, родимец, молчу. Она вытащила чугунок, перевернула на стол. Картошечки горяченькой пожальте. Ешьте, родимцы, ешьте. Глянула в окошко. Эва, никак и Афанасий идет. Хлопнула дверь, вошел высокий, плоский старик. Гостям будто и не удивился поздоровался степенно, снял шапку, подобие войлочного триуха, присел к столу. «Ну?» — Дорофеев вскинул белесые брови. «Справно!» — дед хлопнул большими ладонями по коленям. «Почитай верстов на пять окрест, тишь! И на море никого-то не видать!» «Ты их, дедушка Афанасий!» Милиционер указал глазами на пришельцев. — Как затемница, проведешь к нашим. — Да оттуда ты не спеши возвертаться. Растолкуй начальству, что как и почему здесь. Усек? Дед молча кивнул, а Дорофеев продолжал. — Не равен час указания дадут или что? В общем, обо всем потолкуй. Усек? Дед опять кивнул. Милиционер повернулся к старушке. «Ты, бабушка Мария, девчоночку обихоть, вымой там, постриги, попарь, и языком-то не чеши среди посторонних. Схватят, ее в раз повесят. Да не в одиночку, а вместе с тобой. Усекла? Оборони, Господь!» Старушка замахала ладошками, ввернула с ехицей. Так и тебя, родимец, не пощадят». Меня к той паре, если вас захватят, в живых уж, несомненно, не будет. Утром Одинцов и Березовский уже находились в разведбате дивизии. Отчитавшись, денек отдохнули, затем младшего лейтенанта, к его удивлению, отозвали на флот, а матрос упросил оставить его в разведке.